Старые друзья. Лидзе нравилось отдыхать в саду. Он слушал пение птиц, наслаждался ароматом цветов, а благодаря чудесным явлениям еще и запахам цветущих деревьев, и был откровенно счастлив, потому что в павильоне Дзюйхуа его возвращение ждала не пустая бастель, как это было прежде, а суэлань. Белая змея зачастую составляла ему компанию, забравшись к Лидзе за пазуху, Но в этот день поленилась и зарылась в гнездо, устроенное из покрывала простыней. Ли Цзэ не настаивал. Быть может, лань хотелось побыть одной. У всех бывают временами такие дни. Ли Цзэ ушёл в садовую беседку и велел, чтобы его не беспокоили. Несколько часов тишины и покоя бесценны даже для Бога. Но его всё же побеспокоили. Ли Цзэ услышал чьи-то шаги и, открыв глаза, увидел Ван Джун Сина. Его появление Ли Цзэ даже обрадовало — Юноша всегда его сторонился. Ван Джун Син остановился в трёх шагах у беседки, сложил кулаки и сказал. «Мой царь, один человек желает тебя видеть». Ли Цзэ несколько растерялся. «Почему «Ну, ты меня так назвал? Разве не минлу твой император?» «Боги выше императоров», — возразил Ван Джун Син, слегка смутившись. Он оговорился по старой привычке, но не хотел первым признаваться Ли Цзэ, кто он такой полагал, что начать должен всё-таки яньгун Хм... — озадаченно хмыкнул Ли Цзэ. — И что за человек желает меня видеть? — Он не из дворца. Ван Джун Син постарался скрыть своё волнение. — Ты разрешишь ему уговорить с тобой, мой царь? Джу Ван Сян стоял поодаль, спрятавшись за деревом, вернее, ухватившись за дерево рукой, как за спасательную соломинку. Он был потрясён, увидев лидзе Точно такой же. — прошептал Джу Ван Сян. Ли Цзэ выглядел точно так же, как в год становления. Ничуть не изменился, несмотря на вознесение и обожествление. Джу вансяну Сяну, а вернее Янь Гуну в нём, даже показалось, что не было тысячи лет разлуки, будто они расстались только вчера. Тут он заметил, что Ван Джун Син подаёт ему какие-то знаки и сообразил, что нужно подойти. Каждый шаг давался ему с трудом. Многие отяжелели и не слушались, — Джжу Вансян ведь так ничего и не придумал, а сейчас в голове и подобия мыслей не осталось. Ли Цзэ смотрел на него со сдержанным интересом, но не узнавал. У бога войны сейчас было человеческое восприятие. Память склонна хранить в воспоминаниях идею о человеке, а не его точный облик. Потому Ли Цзэ и не узнал его, да у него и не было на это времени. Чжу Вансян, не дойдя до лидзе Цзэ пять шагов, бухнулся сначала на колени, а потом и вовсе ничком, вытягивая руки впереди себя и складывая кисти рук одна на другую. Церемонный поклон прошлых эпох. «Что такое?» — всполошился лидзе вскакивая на ноги. За всё то время, что он провёл во дворце Минлу, он ни разу не видел, чтобы слуги так кланялись. Распластавшийся по земле человек походил на раздавленную бабочку — В его позе было что-то знакомое, но Ли Цзэ пока не мог уловить что именно. «Прости меня», — выдавил Джу Ван Сян. «Я так тебя подвел!» «За что ты просишь у меня прощения? Я тебя даже не знаю», — возразил Ли Цзэ со смутной тревогой. «Я так подвел тебя, Цзэ-цэ!» Глаза Ли Цзэ широко раскрылись. Так его называл только один человек на свете — Картинка в его голове наконец-то сложилась, но ошеломление было слишком велико, потому он в первую минуту ничего не смог ответить. Это было слишком невероятно, чтобы поверить даже для бога. Гун — Гун-гун? — выдохнул Ли Цзэ, делая шаг вперед. — Но как? Ван Джун-син быстро подошел, ухватил Джу Вансяна за локоть и попытался поднять с земли, прошипев. — Сяугун, встань, наш царь хочет увидеть твое лицо лидзе перевел взгляд на ван дджунсина в голове что то щелкнуло если это гон гун тогда ты потрясенно проговорил лидзе сын юань ван дджунсин не без труда поднял джу вансяна но подниматься с колен тот отказался категорически не встану пока не вымолю прощения сейчас глядя на них лидзе осознал что эти двое смертных удивительным образом похожи на тех двоих из его далекого прошлого нет не просто похожи они ими и были как только и смог повторить лидзе и опустился обратно на беседочную скамью реинкарнация мой царь ответил ван дджун син воспоминания о прошлой жизни вернулись вдруг гунгун -гун? это и правда ты гунгун -гун лидзе в изумлении накрыл рот ладонью дзе ддзе джу ванциан ловко вывернулся из рук Ван ванджунсина и припечатался лбом в землю прости меня я так тебя подвел тысячи лет мне не было покоя лучше бы ты меня тогда прибил честное слово лучше бы прибил лизе встал шагнул к нему и рывком поднял его на ноги Джу Вансян вжал голову в плечи, полагая, что именно это Ли Цзэ сейчас и сделает. Но Ли Цзэ заключил его в крепкие дружеские объятия. «Шэнся, у тебя побери, Гунгун!» -гун! — воскликнул Ли Цзэ, с трудом справляясь с переполнявшей его радостью. «Да это ведь на самом деле ты!» «Дзэ, дзэ" промямлил Джу Вансян, пытаясь высвободиться. «Как мне заслужить твое прощение? Что мне сделать, чтобы ты простил меня?» «За что?» Искренне удивился Лидзе, разжимая руки. Джу Вансян уставился на него во все глаза. «За что? Ты уже не помнишь, за что?» «Да, верно, боги перестают быть людьми и забывают свои земные жизни. Так написано в книгах. Я прекрасно помню мою земную жизнь, но не могу припомнить, за что мне следует тебя прощать или не прощать. Гунгун, -гун, ты мой лучший друг. Откуда у тебя такие мысли?» «Он всегда так думал», — тихо сказал Ван Джун Син. «Он до сих пор винит себя, что не устерег царскую наложницу. Он так и не понял, что простить ему нужно самого себя, а не искать твоего прощения, мой царь. Я говорил ему тогда и теперь говорю, но он не слышит меня». Лидзе положил руки на плечи Джу вансяна и хорошенько встряхнул его. «Гун Гун, сколько раз тебе повторять? Мне не за что тебя прощать» и ни в чём передо мной не виноват. Моя оплошность обрекла тебя на одиночество, — глухо сказал Джу Вансян. Ты всё это время страдал. Хм, — несколько смутился Ли Цзэ. Я уже утешился. Не переживай. Так это правда, что ты собираешься жениться на мачехе издешнего императора? — сказал Джу Вансян, медленно впиваясь глазами в лицо Ли Цзэ. Тот слегка улыбался и продолжал похлопывать Джу Вансяна по плечам. Глаза его светились радостью. Но Джу Вансян все еще не верил, запрещал себе верить, что прощен. «Хм, так и есть!» — неловко засмеялся Ли Цзэ. «Что, она так хороша?» — поморщился Джу Вансян. «И для чего Ли Цзэ женится на чужой вдове? Он же теперь бог, не мог подыскать себе небожительницу или богиню». Зачем жениться на простой смертной, да еще и чужой вдове? Что бы ни говорил Ван Джун Син, наверняка это Мегера каких поискать. Вдовствующие императрицы они такие, уж он-то знает. Чего он только за тысячу жизней не навидался. Захомутать бога? Ну и аппетиты у этой императорской вдовы. Эти мысли так ясно обозначились на его лице, что их прочел не только лидзе но и Ван Джун лидзе развеселился». — Да, это его гунгун. -гун. — Чудо, как хороша! — со смехом сказал Лидзе. — Другой такой, во всех трех мирах не сыщешь. И он нисколько не покривил душой. Священная змея была единственной на всем белом свете. Для него уж точно.